Глава 15. Минометы опять перенесли огонь ближе к разгромленному палаточному лагерю. Редкие султаны невысоких взрывов поднимались то тут, то там, вздымая к небу обрывки брезента, переломанные в щепу деревянные поддоны и замызганные пластиковые баклажки. Наш БРДМ лихо подскочил к базе эрини из «Черного хода», но до самих ворот не доехал метров двести. База располагалась в низине, Если бы мы подошли поближе, то высокие стены из биг перекрыли бы нам сектор обстрела. А так бардак скатился на обочину, бойцы соскочили с брони и принялись дружно садить из автомата в сторону небольшой возвышенности, откуда сейчас в сторону лагеря Бритишей били два крупнокалиберных пулемета. На возвышенности располагалась чахлая зеленка, засаженная вечно зелеными туями. В той стороне было какое-то сельхозпредприятие, от которого остались лишь фрагменты фундамента до да нескольких десятков кривых туй. Буквально за пару минут до того, как мы подъехали на позицию, с зеленки сорвался огненный росчерк, и через несколько секунд среди палаточного городка прогремел одинокий взрыв. В отличие от минометных разрывов, этот бабах был громче и мощнее. Ну еще бы! Это шарахнула 122 миллиметровая ракета «Град». Этот взрыв был сигналом, что на позиции пулеметчиков не осталось наших бойцов. А пулеметы сейчас стреляют исключительно благодаря хитрой конструкции из веревок и блоков, приводимой в действие дистанционно. Заодно лейтенант Топкин решил проверить в действии, насколько бьют самодельные пусковые установки, в которые он превратил направляющие отградов, распотрошив стандартные пакеты систем залпового огня. По сути, там была труба, Небольшой станок, чтобы удержать направляйку, пара метров кабеля и батарейка крона. Не знаю, попала ли ракета туда, куда планировал Топкин, но бахнула знатно. Да и летела вроде ровно. Встретимся, спрошу у него о результатах испытательных стрельб. Топкин ничего нового не придумал. Просто воплотил в жизнь старую задумку, которую разработали еще в СССР в 60-х годах прошлого века. Переносная реактивная пусковая установка 9П-132 «Град-П», он же «Партизан». Разработана эта хренотень была по просьбе правительства Вьетнама, воюющего США. Нужно было снабдить вьетнамских партизан эффективным переносным оружием, прицельно бьющим на расстоянии от 2 до 10 километров. По сути, «Партизан» — это трубчатые направляющие отграда, которую немного урезали по длине. В комплекте к пусковой трубе идет тренога, Прицел ПБО-2, артиллерийская буссоль, выносной пульт и 20 метров кабель. Всю установку можно разделить на два переносных вьюка, которую будут тащить на своих спинах вьетнамские партизаны. Снаряды к партизану тоже сделали разборный. Я стрелял из подобной вундервафли на Донбассе. В принципе, чтобы долбить по площадям нормально, а чтобы точно засадить куда-то, то лучше уж ПТУР. Украина вообще кладезь старого советского оружия. В самом начале войны на юго-востоке Украины большая часть ополченцев была вооружена СКС и ППШ. Фиговина, которую собрал Топкин, была тяжелее и массивнее, чем «Партизан». Но зато мы могли в течение суток изготовить около полусотни подобных установок. Башенный КПВТ «Бардака» рявкал короткими очередями. Ему вторили два ПКМ и столько же автоматов. Спрыгнувший с брони БРДМ десант азартно высаживал боекомплект в сторону «Зеленки». Я тоже присоединился к общему веселью, сходу израсходовав короткими очередями полный магазин автомата. — Швидше, швидше! громко выкрикнул я, отчаянно махая рукой, призывая британцев бежать к нам. Наша стрельба в сторону «Зеленки» должна была, во-первых, показать сотрудникам Ирине, что мы на их стороне, а во-вторых, послужить сигналом корректировщику минометов, чтобы он переносил огонь непосредственно на территорию британской базы. Сейчас батарея из трех минометов начнет всерьез утюжить базу бритишей. Весь оставшийся быка сюда выпустят. Надо же как-то поторапливать этих сонных британских мух. Собственно, по причине того, что сейчас на расположении Эринии обрушится шквал огня и осколков, я не стал близко подгонять наши машины к их базе. Не хватало еще словить случайный привет от разрыва своих же мин. «Подгони машины ближе, твою мать! Сюда! Давай ближе, ёбаный в рот!» кричали мне в ответ со стороны англичан. Кричали на чистом русском языке, да еще и густо с добрым все это матом. Ну, конечно, как мирное время, так декоммунизация, и размовляйте только украинскую мовою. А как припрет, и с неба сыпется шквал огня, так сразу на великом и могучем русском языке заговорили. Полиглоты хреновы. — Швидше, швидше! надрывно кричал я, срывая голосовые связки. Включив дурака, полностью игнорировал призывы подогнать машины поближе. Да нафига? Нет, с логической точки подогнать машины ближе к воротам правильнее, так они окажутся под защитой стен базы. А вот если бритиша сейчас рванут к нам, то им придется пробежать метров 200 открытого пространства, которое замечательно простреливается из зеленки. Мне только и надо, чтобы противник рванул вперед, растягиваясь в колонну, так их легче будет опознать. Дело в том, что мы не собирались забирать отсюда всех. Нам нужны только сливки местного общества. Если забрать всех, то получится около сотни вооруженных наемников на борту. А такую Араву можно и не переварить. Такая банда может бед натворить, когда мы их будем разоружать и пеленать. А оно мне, как командиру, надо? Нет, не надо». Один из тех, кто сейчас азартно садит из автомата в сторону зеленки, бывший сотрудник ЧВК Эриний майор Чуриков. Его лицо скрыто под жовто-блокитной балаклавой. Чуриков должен указать на тех, кого надо захватить в плен, а кого можно и в расход пустить. В кузове одной машины были пластиковые сидушки вдоль бортов и удобная лесенка для подъема. А во второй машине не было даже деревянной скамейки. Зато там был заложен заряд мощностью в 2 кило тротила. Первую машину планировали взять верхушку и белую кость Ириней, а во вторую — всех, кто туда залезет. Чуриков должен был определить, кто есть кто. Отделить зерна от плевел. Я вскинул автомат и, зажав приклад под мышкой, выстрелил из подствольного гранатомета. До зеленки было около полукилометра. Эффективная дальность стрельбы из подствольника ГП-25 не больше 400 метров. Смысл этого выстрела — очередной сигнал корректировщику — жерти из всех стволов, по-взрослому!» Спустя минуту мины стали разрываться кучнее. Огненный накат начал неумолимо смещаться в сторону южных ворот, туда, где сейчас скопилась основная часть сотрудников ЧВК Эрини. К слову, надо сказать, что британские наемники довольно неплохо вели себя под обстрелом. Они грамотно заныкались и, ощетинившись стволами, простреливали подходы к своей базе. Видно, что народ здесь бывалый и битый жизнью. Это не сброд из палаточного лагеря, который стадом баранов бросился на сетчатый забор, и всем табором погиб под осколками и разрывами мин. Бритиша не спешили бежать машинам. Опытные, понимая, что обстрел долго продолжаться не может, скорее всего, и подмогу уже вызвали. Если радиосвязь на определенных частотах рыбовцы Тарапунька и Штепсель заблокировали, то спутниковую связь хрен вот так вот просто закроешь. «Черт, как же их выманить из базы и затащить в ловушку?» Помог случай, а точнее закономерность. Из-за угла сложенного из биг бэгов забора выскочила группа украинских военных. Это были инструкторы и охранники палаточного лагеря. Тоже, надо сказать, опытные парни. Видно, что у них за плечами война на Донбассе и наступление на Крым. Из огненного мешка вырвалось около десятка украинских бойцов. Все бегут налегке, в руках только автоматы, Никаких бронежилетов, только головы прикрыты шлемами. В такой ситуации, когда надо рвануть на пределе сил, броник будет только мешать. Тут важна скорость, а не защита. От тяжелой крупнокалиберной пули никакой бронежилет не спасет. У многих бегущих даже бушлатов не было. Лишь легкая, не по погоде одежда. Видимо, в каком виде застал обстрел, так и выскочили наружу, прихватив с собой лишь оружие. Опытные и битые жизнью звери. Украинские вояки обогнули британскую базу по пологой кривой, обходя минные заграждения, и тут же бросились к нашим машинам. Поняли, что это неплохой шанс на эвакуацию. Тут же в группу британских вояк, которые кучковались в проеме ворот, влетело несколько тяжелых пуль. Зуб даю, что это глаз так решил их поторопить. С его позиции прямым выстрелом не попадешь, значит он стрелял во что-то железное по соседству с воротами, рассчитывая на рикошет. Его расчет удался на славу. Сразу несколько британских вояк упали на землю, получив корпус привет от глаза. «Приготовились!» – прошептал я. «Укропов надо сразу отсекать, причем жестко, ясно?» «Эй, Эрини! громко закричал я. «У меня приказ забрать сотрудников британской ЧВК. Украинских вояк мы забирать не будем. За них никто не заплатит. Решайте скорее!» Бритиша долго не думали. Кто-то из их командиров все-таки принял верное решение и в спину бегущим украинским военным ударил слаженный залп из десятка английских автоматических винтовок Л-85. Считанные секунды и белые господа разобрались со своими украинскими туземцами. После расстрела выжившей охраны тренировочного лагеря британские наемники рванули к нашим машинам, а мы тут же поддержали их огнем, подавляя огневые точки, которые к этому времени уже и не стреляли. Но бегущим к нам эриньям было не до этого. Бритиша рванули вперед, как спринтеры, за которыми гнались бешеные псы. Ломились так, что только пятки сверкали. Вась приметил кого-то? Выпустив короткую очередь в сторону несуществующего противника, громким шепотом спросил я у Чурикова, залезшего внутрь бардака. — Да, вон тот толстак в синей футболке и коротком штурмовом бронежилете. Это начальник базы, мистер Ригл. Изнутри БРДМ раздался ответный шепот. И вон те парни в одинаковых светлых куртках, все они из коренных англичан. В украинской модификации БРДМа есть бойницы для ведения огня из личного стрелкового оружия и боковые десантные люки. А смотровые окошки остались еще с советских времен. Чуриков прекрасно мог наблюдать за окружающей обстановкой на 360 градусов. — А Беленко среди них нет? — с надеждой в голосе спросил я. — Нет, и быть не может. — растоптал все мои надежды ответ майора. «Я же уже говорил». «Ладно», — махнул рукой я. «Бойцы, все помнят, что должны делать. Только без тупизма. Если что не так, то больше матов, меньше текста». Сейчас начинается самое тонкое и опасное место в операции. Мы должны по-быстрому разделить подбегающих бритишей на две группы. Одну группу мы увезем с собой, вторую взорвем вместе с машиной. И сейчас самое главное — не спалиться, то есть не выдать себя». Среди подбегающих к нам вооруженных мужиков, помимо иностранцев, много и славян, а именно украинцев, то есть носителей местной культуры. Напомню, что мы, по легенде, тоже солдаты вооруженных сил Украины, а значит, у нас много общего. И вот тут можно выдать себя любой мелочью. Поэтому сейчас со мной только проверенные, у которых есть родственники на Украине, и они с ними часто общались. Ну и бамут с парой парней, вызволенных из плена, те вообще, считай, местные. «Офицеры, в эту машину, остальные в ту! Швыдше, швидше, Гоу, гоу!» Выйдя навстречу бегущим, громко закричал я, размахивая руками, указывая на грузовики. И тут же, чтобы поторопить бегущих британцев, принялся отчаянно палить из автомата в сторону невидимого врага. Мои парни подхватили мой посыл и тоже открыли огонь из всех стволов. «Гоу, гоу!» — орал я, что есть мочи бешено пучу глаза и, кривляя зверские рожи, В общем, делал все, чтобы у Бритиши создалось впечатление, что за ними гонится полный жирный пушистый писец. В принципе, так оно и было. Султаны минометных разрывов накрыли всю территорию. Одна из мин попала во что-то взрывоопасное. Громахнула «Будь здоров!». Над высоким забором из биг поднялся высокий косматый фонтан огня и дыма. В разные стороны полетели ошметки модульного домика. Следом грянул еще один взрыв, а потом другой. Ни хрена себе. Вот это фейерверк! Прям абсолютно 9 мая. Душа радуется. Мистер Ригл, гоу сюда. Ком в бардак. Ласково просимо. Отчаянно махая свободной рукой, я двинул навстречу толстику. Под защиту брони, шановный пан. Ком хер сюда. Видимо, мистер Ригл достаточно владел смесью русского и украинского языка, потому что понял меня с полуслова. И что-то, буркнув на английском своим подчиненным, двинул к бардему. За ним увязало шестеро вооруженных автоматами здоровяков. А вот так мы не договаривались. Ладно, черт с ними, как-нибудь справимся. Все-таки шесть бойцов — это не так страшно и проблематично, как рота. Даст бог с дюжем. Сотрудники ЧВК Иринии начали погрузку в грузовики. Действовали они стремительно и быстро. Мало того, они еще и самоорганизовались, сразу же разделившись на две группы. Та группа, что была поменьше, загружалась в комфортный Панский Урал. А вторая часть, та, что побольше, забиралась в Холопский грузовик. Все-таки надо отдать должное английскому педантизму. Сейчас он пришелся как нельзя кстати. — Стойте! Стойте! Это ловушка! — раздался неожиданный истеричный крик. В этот момент я стоял рядом с БРДМом и помогал одному из британских вояк забраться на бардак. Оглянувшись, увидел невысокого плюгавого мужичка, который указывал на меня рукой и орал, как полоумный. — Это Стас Крылов! Он русский! Это ловушка! Я встретился взглядом с крикуном и сразу же вспомнил его. «Плюгавин — Плюгавин! Короткая стычка возле села Каменка в самом начале этой войны. Мы тогда раздолбали колонну местных бандитов, которые двигались на Керчь и, отходя на внедорожниках, степью наткнулись на машину мародеров. Двоих расстреляли на месте в ходе стремительной перестрелки. Одного отпустили с миром, завербовав его для дальнейшего сотрудничества. Завербованный Плюгавин Виктор Семенович, житель села Каменка. Сука! А ведь я совершенно забыл о том случае, об этом низкорослом уроде. Надо было его тогда тоже отправить к проотцам. Невысокий мужичок кричал, что из силы тыкал в меня пальцем, Вот ведь свела нелегкая. «Это засада! Это русские диверсанты!» Дальше действовал четко на полном автоматизме, вбитых в подкорку рефлексов. Дернул из кобуры глок и тут же открыл огонь. Благо создатели данного оружейного чуда из Австрии придумали хитрый предохранитель. Особенностью действия безопасного УСМ является то, что при перезарядке пистолета ударник взводится не до конца и блокируется предохранителем автоматически. Нажимая на спусковой крючок, я заканчивал взведение ударника, который не начинает движение капсулы капсуле патрона до того момента, пока спуск не будет выжат полностью. То есть нажимая на спусковой крючок, выжимая предохранитель, продолжая нажатие, поднимается боевой предохранитель, освобождающий канал передвижения бойка. В момент готовности пистолета к выстрелу, Выступ задней части бойка зацепляется зубом спусковой тяги. При выжимании спускового крючка тяга отодвигается в крайнее заднее положение и взводит боюк. На завершающем этапе цикла тяга упирается в разобщитель, смещаясь вниз. Боюк освобождается и двигается вперед, разбивая капсуль. Происходит выстрел. Тот самый вояка, которому я помогал залезать на броню, получил первую пулю в упор. Отшагнув в сторону, позволяя телу убитого врага упасть на растрескавшийся асфальт, я тут же завертелся, как волчок, стреляя в разные стороны. Никаких картинных посы, и долгих прицеливаний в голову. Поворот-выстрел. Пуля входит в незащищенную бронежилетом подмышку худого, рыжего британца. Тут же выходит из шеи и в небо бьет небольшой гейзер крови. Снова поворот, новая цель — выстрел. Пуля попадает к коренастому бойцу в темно-зеленом берете в пах. Раздается громкий вой, переходящий в ультразвук, и поверженный враг валится на землю. Он вертится, как Юла, держась руками за простреленную мошонку. Новая цель — выстрел. Пуля попадает в копчик, стоящего ко мне спиной британского наемника. Попадание удачное, позвоночник перебит. Вражеский вояка рухнул на грязный асфальт, переломанный трепичной куклой. Пистолет на уровне пояса. Локоть прижат к корпусу, целюсь исключительно в корпус, торс, таз. Даже если враг прикрыт бронежилетом, то при выстреле в упор тупая пистолетная 9-мм пуля гарантированно ломает кости, оглушая раненого болевым шоком. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Пару секунд и все шестеро здоровяков-англосаксов, что увязались с толстяком Риглом, получили по пуле из моего ГЛОКа. А некоторые по две. Как только магазин в пистолете опустел, тут же в руках оказался автомат. и Я, не глядя, полоснул длинной очередью по мельтешащим у грузовиков сотрудникам вражеского ЧВК. «Огонь!» — заорал я. «Вали всех нахер!» Бойцы моего отряда оказались достаточно опытными. Они поняли и без всяких команд, что запахло жареным, и надо действовать по заранее оговоренному плану. Благо и такой вариант развития событий оговаривался заранее и каждый в отряде знал, что надо делать ему в подобном случае. Бамут, широко расставив ноги для устойчивости, полоснул длинной очередью из пулемета, стреляя по кузову панского грузовика. Разведчик Пакет вломил кулаком в нос мистеру Риглу, выдернул у него из рук автомат и тут же затащил толстяка внутрь бардака. Сюткин и еще двое бойцов стреляли из автоматов, поливая свинцом обе машины. Рявкал короткими чередями КПВТ и ПКТ, Башенная установка БРДМ развернулась в сторону Бритишей. Солдат по фамилии Спичкин, который должен был управлять панским грузовиком, выскочил из кабины и сейчас на карачках полз в нашу сторону по обочине дороги. Периодически боец скидывал Ксюху, который был вооружен, и, не глядя, выпускал короткую очередь себе за спину. Пусть его пули ни в кого не попадали, но если ему так психологически легче, то пусть стреляет. Противные стороны из числа тех воя, которые не успели погрузиться в кузова и не погибло первых пуль, сыпанули в сторону и тут же огрызнулись в ответ огнем из автоматических винтовок. У противника было численное превосходство, но он был морально растерян и подавлен, а нас, хоть и было в разы меньше, но зато мы четко понимали, чего хотим и как действовать. Мысли о том, чтобы ретироваться с поля боя даже не возникло. Ситуации, в которой нас по каким-то причинам раскрыли бы, прорабатывали заранее, поэтому и растерянности никакой не было. Был ли страх? Ну, конечно, был. А как тут не бздануть, когда против тебя банда в полсотни рыл, и между вами дистанция всего пара десятков метров, а укрытие — легкий бардак, который и не укрытие вовсе. «За броню!» — крикнул я. «Прикройте Спичкина! Спичка, давай шустрее, двигай поршнями!» Сменил магазин в автомате и вновь открыл огонь. Положил точную очередь между колес грузовика, где маячили ноги в светло-песочных ботинках. Как только пули поразили нижние конечности прячущихся там наемников, и они упали на дорогу, явив миру свои корпуса и прикрытые легкими кевларовыми шлемами головы, тут же положил туда вторую длинную очередь, опустошив магазин автомата до конца. Двое врагов ушли в минус. В спину подбегающего к нам Спичкина, который на финальном отрезке поднялся во весь рост и рванул вперед, попало несколько пуль. Парень нырнул вперед, растягиваясь во весь рост на дороге. «Твою мать! Сюткин, тащи Спичку в бардак!» — рявкнул я, расстреливая очередной магазин. Валера подбежал к Спичкину, щелкнул карабином, сцепляя раненого с собой коротким ремнем и поволок того на буксире к бардему. Я достал из кармана пульт дистанционного подрыва заряда в холопской машине и нажал на кнопку. Бумс! Взрыв получился не особо громкий и совсем неэффектный. Просто тент грузовичка вспучился изнутри облаком дыма и раздались громкие крики боли и ужаса. Подрыв одной из машин сразу же изменил характер боя. Противник тут же бросил все попытки удержать машины, и британские наемники массово сыпанули обратно к своей базе. Водитель дернул БРДМ немного вперед, стрелок повернул башню и в спины убегающим бритишем ударил синхронный огонь сразу из двух пулеметов, тяжелого КПВТ и среднего ПКТ. Бамут сменил пулеметную коробку, а потом кто-то закричал во все горло, расстреливая боезапас одной длинной злой очередью. Выбравшийся из салона бардака пакет вскинул на плечо трубу разового гранатомета и саданул по убегавшим аренеям. Я тоже поддался общему порыву и высадил магазин автомата по отступающим врагам. Оно, наверное, не совсем этично стрелять в спину врагу. Нам не плевать на этику с высокой горки. Моя задача убить всех тварей, которые пришли к нам с мечом. А куда попадут мои пули? В спину или в грудь? Мне пофигу. Мы вас в гости не звали, так что сами на себя сейчас и пеняйте. Сюткин подтащил Спичкина, я бег Сюткин подтащил Спичкина. Я бегл, осмотрел раны, сорвав с бойца сбрую. Перевязал и только хотел помочь затащить раненого в салон БРДМа, как внутри бардака возникла какая-то возня и грянули несколько выстрелов. «Что там у вас?» — гаркнул я, подскакивая к бардаку. То, что я увидел, заставило на секунду потерять дар речи. Сидящие на кидной сидошке чуриков с аккуратной маленькой дырочкой во лбу. Тут же у его ног, согнувшейся в кривой позе, толстяк ригл со связанными впереди руками, из которых выпал малюсенький двухствольный пистолет. Капсульный Деренджер. Проебали при досмотре. Да еще и руки связали спереди, а не за спиной. Долбоебы. По телом британского подданного кровь рванул толстяка, переворачивая на спину. В правом виске пулевое отверстие. Слева, там, где должна быть скула, большая дыра. Мертв. «Как?» — раненым носорогом взревел я. «Как, блядь, это получилось?» «Он пестик достал и шмалять начал», — испуганно доложил водитель-механик БРДМа. «И я в ответ его застрелил. Он меня ранил». Водила показал на вспоротой пулей рука в куртке. Ну я ж на автомате. Я ж не знал, что пистолет двухзарядный, и у него больше нет патронов», — начал оправдываться боец. — Да к тебе претензий нет. Наоборот, хвалю за скорость реакции и молниеносность действий. Рано перевязать, или сам справишься? — Сам. — Пакет, падла! Да что ж ты его не досмотрел как следует? Рявкнул я на огорошенного разведчика. — Так э, я... — замемнил пакет. — Дома разберемся. Толстяка наружу. Спичку в салон, оказать помощь. Остальным отсюда пройтись по трупам очередями, близко не подходить в избежание эксцессов. Поджечь грузовики и уходим. «Сюткин, свяжись с Рыжиковым. Пусть положат еще десяток мин на базу и уходят». ёпт Валерка, да ты же ранен!» Я указал на правую руку солдата, Она была вся в крови. «Точняк!» — удивленно протянул Пшонкин, разглядывая разорванную рука в бушлата и набухшую от крови ткань. «А я и не заметил!» «Перевяжись!» — приказал я, вытаскивая англичанина из Бардеэма. К броне бардема был прикреплен большой топор и штыковая лопата. Пока остальные перевязывали раненых и стреляли по заваленной трупами дороге, я отстегнул топор и обезглавил мертвых британских солдат, что валялись возле бардака. Топор оказался бракованным. На третьем трупе у него сломалось топорище, поэтому остальные головы пришлось отделять от туловищ резкими ударами штыковой лопаты. Далось мне это нелегко. Оно вроде как и ничего сложного. Рубанул пару раз по шее, перебивая позвоночник, а мышцы можно уже и ножом рассечь. Но все равно сам процесс мерзкий и тошнотворный. Зуб даю, что подчиненные думали, что я таким способом вымещаю злово за проваленную операцию, но на самом деле я путал следы. Пусть следователи военной контрразведки, которые будут тут работать, еще и версию о причастности исламских фанатиков отработают. Ведь рубать головы направо и налево — это их почерк. Отрубленные головы закинул в мешок, чтобы потом по дороге где-нибудь выкинуть товарищ командир. А головы вам зачем? Осторожно спросил Сюткин, когда мы загрузились на броню и отъехали от разгромленной базы Эрени. Суп сварю. Хмуро буркнул я. Сюткин согнулся в рвотных порывах и долго еще блевал. Когда мы отъехали на полкилометра, я повернулся и оглядел в бинокль поле боя. Оба грузовика пылали сильно дымя. Над базой поднимались клубы черного смоленистого дыма. Там что-то горело, периодически раздавались хлопки рвущихся в огне боеприпасов, мертвые тела на дороге послушно лежали и не шевелились. Значит, все мертвы. Это хорошо, свидетелей нет, которые бы указали на российских диверсантов. Значит, версия с разборками между бритишами и исламскими бармалиями вполне может прокатить. Сторонников ИГИЛ и прочих исламистских отморозков в Крыму сейчас было предостаточно. Их массово использовали в самом начале войны. Несколько раз сталкивался с ними в бою. Хорошо бы, чтобы так втайне и осталось, кто на самом деле разгромил базу Эриней. В этот момент я заметил одинокую фигуру, стремительно бегущую по стерне, примерно в двух километрах от нас. Приглядевшись в бинокль, понял, что это никто иной, как Плюгавин Виктор Семенович. Сука живучая! Как же ему удалось выжить в такой мясорубке! Развернуть бардак и ломануться в погоню? Все-таки живой свидетель. Да не просто свидетель, а можно сказать, ценный источник информации для контрразведки ВСУ. Уж он точно расскажет, кто напал на базу Эрени. Нет, нельзя рисковать. Потеряем время и можем сами угодить в лапы ВСУшников. Черт, как же все-таки глупо попали. Буквально на пустом месте провалились. Потеряли Чурикова, получили несколько раненых, у Спички на ранение тяжелое. А в плен ни одного бритиша не захватили. Ну как теперь искать предателя Беленко? Что делать?»